Они появились из-под воротен, человек двадцать, не меньше. Но испугало меня не количество нападавших. С обычными головорезами Тагар Сиери вполне мог разобраться, а взбунтовавшиеся магические эманации. Магия разлилась в воздухе, как патока, стала почти осязаемой. Я нахмурилась и взглянула на советника. Тот молча изучал противников, и в его взгляде не было ни страха, ни паники. Да что там? В его глазах даже на секунду не промелькнула неуверенность. А вот интерес был. Так смотрят через лупу на искалеченных насекомых, решая сохранить им жизнь или задавить, дабы не мучились зря. Невольно позавидовала его самообладанию, потому что какие бы слухи ни ходили о его силе, в этом бою Сиере не выстоять в одиночку. Их слишком много. Королевский советник обречен, и винить в этом некого. Самоуверенность никого до добра не доводила. Но если он погибнет, то несложно догадаться, какая участь меня ожидает. И мне нужны свидетели, меня просто убьют. Да что за невезение это такое? Я только начала радоваться внезапной удаче, как та, недолго думая, отвернулась. Я прикусила губу от досады. Что же делать? Как выпутаться из очередной западни, в которую я угодила? Как? Я всего лишь песчинка, которую сметут и не заметят. Хотя нет, заметят, но все равно сметут. Глядя на приближающихся мужчин, я невольно попятилась и сжала висевший на груди оберег. Толку от него мало, он не спасет от нацеленного заклинания, но отвести внимание вполне способен. Не самая действенная защита, но хоть что-то». Надо было ретироваться, причем срочно. Я закрыла глаза и попыталась обнаружить пути отхода с помощью магического зрения. Где-то же должна быть лазейка, сквозь которую можно было бы ускользнуть. Я надеялась, но все бестолку. Маги все просчитали и дураками отнюдь не являлись. «Мерцающая сеть растянулась по всему периметру, толстая и прочная. Такую не порвать, из нее не вырваться. Вот тут я уже запаниковала. Еще бы! Чтобы оказаться в смертельной ловушке и остаться спокойной, надо быть полной кретинкой, ну или действительно сильнейшей магичкой. К сожалению, ни под одну из этих категорий я не подходила». Я зло покосилась на Сиере. Бесило то, что королевский советник изначально знал о слежке. Знал, что нанятый им парень лишен магического дара, но все равно поставил меня под удар. Ему было плевать на мою жизнь и совсем не волновало, что защититься я не сумею, если только... Внезапно посетила неприятная догадка, что Сиери поступил так намеренно и решил проверить, на что способен новый слуга в опасной ситуации. «А может, он все же подозревает меня в шпионаже и надеялся, что я так или иначе раскрою себя, если мне будет угрожать смертельная опасность?» Я чертыхнулась. Так Гарсиери решил убить сразу двух зайцев, и с недругами разобраться, и со мной расставить точки над Йо. Только не учел он, что противников окажется так много, как и то, что на кону стоит не только моя жизнь. Бой начался внезапно, но я ошиблась, когда думала, что маги нападут всем скопом. Все было намного проще, они служили мощным накопителем, вливая всю свою силу в одного единственного мага. Я не могла рассмотреть под накинутым капюшоном его лицо, но ощущала исходящую от него опасность. Он шел вперед, посылая в королевского советника одно заклинание за другим. И глядя, как так Сиери играючи отбивает удары, я мысленно аплодировала. Появилась надежда, что все обойдется, и мы вырвемся из западни. О том, что случится, если он погибнет, я старалась не думать, потому что в таком случае и моя жизнь не продлится дольше нескольких секунд. Стихия, вызванная магами, бушевала по всему отгороженному магической сетью периметру. С крыш срывала черепицу, сверкали молнии, ревело пламя. Очередной мощный порыв ветра швырнул меня на мостовую. Я огляделась в поисках укрытия, но, как назло, рядом не было даже крыльца, за которым можно спрятаться. Мое внимание снова привлек бой. Мак неумолимо приближался к советнику, продолжающему виртуозно отбивать удары. Но почему он не атакует? Чего ждет? Я терялась в догадках и лишь сжимала кулаки от бессилия, но уже спустя секунду все изменилось. Когда дистанция между мужчинами сократилась до двух метров, королевский советник рванул вперед. За его спиной взметнулась тьма, оставляя длинный шлейф. Оказавшись возле противника, Сиере пустил в ход блокирующее заклятие. Одной рукой он вцепился тому в горло, другой сорвал с мага капюшон. «Мужчина был молод, но все-таки старше меня». Тонкие черты придавали лицу хищное выражение. Темные волосы были убраны назад и стянуты лентой. Сатарен, в голосе моего работодателя, послышалось удивление. Получается, он знает этого человека? «Это еще не все, Сиери», — с ненавистью выплюнул мужчина. «Еще не все». В груди снова разлилась пустота, а затем я поняла, что магия исчезла. Причем точно так же, как и при встречах с инквизитором. Неужели кто-то сумел создать поглотитель магии? Но ведь такое невозможно, просто быть не может. Если такой артефакт попадет в руки инквизиции, несложно догадаться, к чему это приведет. Инквизиторы станут у власти и снова начнут диктовать законы. И, по-видимому, такой поглотитель уже есть у коря Стейля Реджина. Но на владельца действие поглотителя почему-то не распространялось, и так Гарсиери застыл, скованный заклинанием противника. Всесильных не бывает, Сиери, прохрипел Мак, освобождаясь из захвата, как и бессмертных. И в этом ты скоро убедишься. Это все, конец. Промчалась в голове мысль, прежде чем я схватила увесистый булыжник и запустила в голову мага. Камень пролетел несколько метров и попал точно в цель. Мужчина покачнулся и стал заваливаться на бок. Тут же магия хлынула мощным потоком, и я испытала облегчение, будто долгое время находилась в затхлом подземелье и, наконец, вдохнула глоток свежего воздуха. Заклинание, сковывающее Сиере, развеялось. Он вскинул руку, и его аура, словно цунами, устремилась к стоящим в стороне магам. Я с ужасом наблюдала, как в считанные секунды мужчины старели и, подобно сломанным куклам, падали на мостовую. Я больше не ощущала в них магии, как и жизни. Они были мертвы, все до единого. Как? Как такое может быть? Я затравленно посмотрела на королевского советника. Кто же прячется за маской на самом деле? Явно не человек. А вдруг, закончив с магами, его аура доберется и до меня. Иррациональный ужас, который я сейчас испытывала, был намного сильнее страха перед Инквизитором. Стоило магической сети лопнуть, как я устремилась прочь, подальше от этого места, подальше от Сиери подальше от того кошмара, которому я стала свидетельницей. Несколько кварталов я пробежала, не оглядываясь, и остановилась только тогда, когда дыхание сбилось, а в боку закололо. Я пыталась отдышаться, успокоиться, но не могла. Меня колотило крупной дрожью. По телу разлилась слабость, в горле застрял ком. Далеко собрался, хмыкнули за спиной, и я обернулась.